Ну, мрачно спросила она. Как дела, Миртл? Дело на веселом тоне поинтересовалась Гермиона. Я очень рада видеть тебя э, не в туалете. Миртл чихнула. Мисс Грейнджер, только что тебе говорила? С ехидным видом шепнул пивз на ухо Миртл. Я говорила, я говорила. Неуверенно начала Гермиона. Как хорошо ты сегодня выглядишь.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 Именно это она и сказала, поддакнул Рон. Не обманывай меня! Выдохнула Миртл, заливаясь слезами, а за ее плечом весело цокал языком Пивс. Вы думаете, я не знаю, что говорят обо мне у меня за спиной? Жирные, Миртл, вот что говорят, уродка, Миртл, потлатая плакса, Миртл. И ты еще забыла?